Глава 53. Я провела ночь в старой комнате Мими, свернувшись клубочком между простынями, которые не пахли ашером, и проснулась такой измученной, что сомневалась спала ли вообще. Мой разум будто окутало туманом. Я встала и принялась за работу, выбрав одежду из чемодана, чтобы не возвращаться в свою спальню. В конце концов, мне придётся вернуться в пространство, которое я делила с Сашером. Но сегодня утром я не чувствовала в себе достаточно смелости, так же как не ощущала себя достаточно храброй, чтобы нажать на кнопки кофеварки. Глупо. Так глупо. Я достала из шкафов в фойе толстый шарф и обмотала его вокруг шеи. Мои пальцы дрожали на бордовой пряже. Затем сменила бомбер на толстую ветровку. И всё равно я дрожала, потому что никакие ткани и утеплители не способны согреть сердце и кости. Я вызвала такси и назвала адрес Афелии в Бруклине. Как только она пригласила меня в свой дом, я поняла, что имела в виду Мира, говоря о восприимчивости этой женщины. Мне попадалось несколько лёгких заданий, но это миссие напоминало обман. как один из тех курсов в колледже, которые студенты проходят для получения лёгких зачётов. Я выдала себя за специалиста, который предлагает новый вид терапии и отлучилась в туалет. Хотя вид моих крыльев по-прежнему вызывал у меня отвращение, я расправила их. Мне казалось, что я смогу определить, увенчалась ли миссия успехом, но вчерашние перья всё ещё были такими пушистыми, что я не могла отличить новые от тех, что появились вчера. На всякий случай я провела ещё один час с Афелией, которая, казалось, только обрадовалась моему обществу. Какой странной была наша система оценки. Как они приписали этой женщине такой высокий балл? Некоторые утверждали, что небесные весы непогрешимы, но Афелия джарет они доказали, что в нашей системе есть изъяны. Покинув дом грешницы, я направилась в гильдию. Хотя мне хотелось найти Наию и заключить её в объятия, её прикосновение заставило бы меня рассыпаться, как выпавшее перо, и наполнить её всеми ненавистными воспоминаниями о вечере в Вене. Сохранение дистанции не выбор, а необходимость. Ради Наи и ради меня. Я зашла в приёмную и попросила своего бывшего профессора по этикету Офана Грир сообщить мэрии о моём приезде. Она не спросила, что мне нужно от её старшей коллеги. Просто сердечно улыбнулась и отправилась через атриум на поиски женщины, которая взяла меня под своё крыло. Замерв в ожидании, я следила за ленивыми полётами воробьёв, наблюдала, как они расправляют свои радужные крылья. Ах, Вот бы родиться со всеми перьями. Конечно, 10 лет это щедро, и каждое заработанное перо являлось настоящим призом, но я поняла, что всё равно завидую пернатым питомцам гильдий, как и городским голубям. Боковым зрением я заметила багряные перья. Отвернувшись от воробьёв, я встретилась с опытным взглядом Миры и, вздохнув, направилась к ней. Кажется, я закончила с Софелией. Пойдём проверим. Мы шли бок о бок по направлению к залу оценки. Истинная неоперённая, с которой я столкнулась в трепе, стояла перед галаранкером. Не говоря ни слова и наматывая один из длинных каштановых локонов на палец, она смотрела, как мы с мирой подходим к панели. Я прижала ладонь к экрану и первым делом проверила свой счёт. Мое сердце затрепетало при виде цифр — 601. «Хорошо. Теперь найди Гарольда Ньюмана», — прошептала Офан Мира. Я ввела его имя на панели. Появился лысеющий мужчина, и счет, который, откровенно говоря, не выглядел так уж заманчиво — 8. «У вас есть кто-нибудь с более высоким баллом? Ты быстро с ним справишься». Я вздохнула и уже собиралась приложить ладонь, когда брюнетка с голубыми перьями с золотистым напылением выпалила. «Майла Дженкинс!» Когда мы с Мирой повернулись, чтобы посмотреть на нее, она покраснела и понизила голос. «Я слышала, что вы пытаетесь найти кого-то с высоким счетом. Майла Дженкинс стоит тридцать одно перо». Ее рука отпустила прядь волос, с которой она возилась. Я начала заниматься им в начале недели. Он созрел. Просто введи его имя. Я так и сделала. Лицо молодого человека с ирокезом и большим количеством пирсинга появилось вместо того, что предложила Мира. Она заглянула в его послужной список. Ты всё ещё подписана на него неоперённое лив? Знаю. Но если Селеста захочет взять его на себя, я отпишусь. Возможно, из-за того, что в голове у меня всё перепуталось и болело, я не сразу поняла, что она предлагает. Но потом до меня дошло, и мои губы раскрылись в неглубоком вздохе. Ты проделала всю работу, Лив. Ты заслужила награду. Она сцепила пальцы на бёдрах, обтянутых джинсами. У меня впереди ещё 4 года. Это очень щедрость с твоей стороны неоперённая. Кареофаны Миры прорезало тёплый воздух, когда она повернулась ко мне. Мне кажется неправильным перехватывать её миссию, пробормотала я. В текущей ситуации много и неправильно, Селеста, поэтому прими предложение Лив. Будто она надкусила лимон, морщинки прорезали кожу вокруг её рта. Голос Лив пронёсся по комнате. Скажи мне когда. Мира положила руку мне на плечо. и даже сквозь толстый пухлый материал ветровки я почувствовала давление ее тонких пальцев. «Ты не можешь терять время!» Я вздохнула и прижала ладонь к стеклянной панели. «Готово!» Как только Галоран Кирлиф пикнул, я прижала ладонь к стеклу, и над лицом Майла отпечатались слова «Присвоен Селесте из гильдии 24». Уставившись на своё имя и номер гильдии, я сказала: "Я даже не знаю, в чём его грех". "Грехи?" Лив крутанулась на табурете, сине-золотые крылья опоясыли её тело. Мира встала. "Я оставлю вас двоих. Как только почувствую, что закончила, возвращайся и подпишись на Гарольда. Знаю, что его счёт мал, но мне гарантировали, что он не займёт много времени". Я коснулась её руки. "Спасибо, Офен". Самым мягким тоном, который я когда-либо слышала от неё, она прошептала: "Я знаю, что ты хочешь защитить Наю, но прошлой ночью, позволив тебе уйти одной, её взгляд переместился на Лив, которая была занята просмотром грешников на своём галаранкере. На случай, если ты передумаешь, я приготовила для тебя комнату. Номер 30. Она одноместная и будет свободна, пока ты не завершишь крылья. Пробормотала Мира и вышла через раздвижные двери, оставив меня наедине с лив. Лив, которая без раздумий подарила мне своего грешника. Свет от 3D-проекции отразился на золотых кончиках её красивых крыльев. Ха. Когда это я начала считать крылья истинно красивыми, С тех пор, как со мной случился Ашер, ответ послужил ударом в сердце. Я выключила Галаранкер и пересекла комнату. Забравшись на табурет рядом с Лив, я спросила: "Ты уже исправляла Афелию Симмонс?" Зрачки Лив расширились, и после почти полной минуты молчания она покачала головой. Я кивнула ей на Галаранкер, и она ввела имя моей бывшей грешницы. Женщина, с которой я провела большую часть своего дня, появилась во всей своей пушистой фиолетовой красе. Её оценка снизилась на 1 балл. Возьми её на себя. Лив прижала ладонь к стеклянной панели, даже не взглянув на анкету Офелии. И у меня ёкнуло сердце, потому что я вспомнила все те случаи, когда Лэй рекомендовала мне некоторых лёгких грешников. Объясни, в чём виновата Офелия? И как я с ней поступила, я попросила Лиф рассказать мне о Майле. Мы расстались с неуверенными улыбками. Я не искала друга, особенно такого, которого не увижу долгие годы, но приятно узнать, что, возможно, меня не совсем презирают. Опять же, людям не нравится то, чего они не понимают, а они не поняли моего решения отказаться от Крыльев. Теперь, когда я снова взобралась на небесную повозку, я больше не была загадкой. Когда за мной захлопнулась зелёная дверь, я подумала, не вернуться ли мне в следующий раз, чтобы остаться, потому что кроме неубранной постели, пропахшей ошером, что ещё ждало меня в мире людей?